Глава 30. У Зои клавиатура к домашнему компьютеру испортилась. Некоторые буквы не срабатывали, и она решила, что сегодня после работы зайдет в магазин бытовой техники и купит новую. С утра на работе опять пришел вчерашний посетитель. Он пытался заигрывать с Зоей, но она отмела все его шуточки и попросила его паспорт, чтобы заполнить договор на обслуживание. Он предъявил паспорт, который явно ему не принадлежал, на что она ему указала и сказала, что не занимается подделкой документов. «Женщина, вам не все равно, на чье имя заполнять договор. Я деньги плачу за работу, а остальное вас не касается». Агентство занимается расследованием, и это может происходить только при разрешении заказчика. В данный момент получается, что заказчик – это тот человек, которому принадлежит паспорт. Но как он будет подписывать договор? Вы хотите, чтобы я пошла на подлог? Антон, — крикнула она сотруднику, — позови шефа. Да кто вы такая, чтобы мне указывать и учить меня? — повысил голос посетитель. В это время из кабинета вышел директор. — Что случилось? — спросил он посетителя. — Ваша сотрудница мне нахамила, оскорбила, назвала меня мошенником, — начал посетитель. — В чем дело, Зоя Николаевна? — строго спросил ее шеф. Ей было очень обидно и неприятно, что ее прямо на глазах сделали виноватой и унизили, а шеф, получается, поверил посетителю. «Я не хамила. Я всего лишь потребовала, чтобы посетитель предоставил свой паспорт, а не чужой. Ведь я буду заполнять данные с паспорта, а подпись будет ставить он свою. Документ будет юридически неправильным», — с обидой в голосе ответила Зоя и протянула паспорт Николаю Львовичу. «Все правильно». «А почему вы предоставили чужой паспорт?» Беря в руки документ, спросил он посетителя. «Да какая разница? Это же формальность!» «Это не формальность. Мы работаем в строгом соответствии с законом. Вы же должны будете, согласно договору, дать нам доступ к помещению и к конфиденциальной информации. А получается, что вы разрешение даете устное, ничем юридически не закрепленное?» «Я договорился вчера, что выплачу вам крупную сумму». За это могли бы и опустить некоторые формальности. От суммы мы не откажемся, но работать только строго в рамках закона. И выпишем вам все квитанции. С суммы мы уплачиваем налог государству». «Но, может быть, мы как-то...» – начал посетитель. «Об этом не может быть и речи. Да и на лицо факт попытки мошенничества. Так что простите меня, или все официально, или никак. Мы с вами вчера договорились». «Приносите документы и оформляем все официально. Что же вы пытаетесь меня обмануть?» Когда посетитель был выпровожен за двери, Николай Львович подошел к секретарше. «А вы знаете, Зоя Николаевна, я иногда работаю без оформления». «Да, грешен, обхожу налоговую таким образом. И этого клиента я также мог не оформлять. Если бы не ваше вчерашнее предупреждение, так бы и вышло». «А он уж очень напористый был, правда?» «Да, попался бы явно я. Спасибо за предупреждение. Но вы же будете иногда просматривать, надежный клиент или нет? Буду иногда», – улыбнулась Зоя. Сегодня она после работы с девочками обработала кожу головы Инне Викторовне. Позвали девушку с ресепшена, чтобы та снимала с комментариями густоту волос до процедуры. Затем должны все заснять через две недели. Она обрабатывала на всякий случай очень осторожно, чтобы смочить только кожу головы. Вдруг вырастут усы. После работы она зашла в магазин Эльдорадо. У нее как раз пришли бонусы, и она решила купить себе, кроме клавиатуры, еще и фен. Она не обратила внимания сначала, что сумма вдруг оказалась больше, чем она посчитала. Выйдя из магазина, Зоя начала рассматривать чек – Там было вбито две позиции, которые она не покупала. Сумма небольшая, 170 рублей, но сам факт. Она вернулась назад, требуя возврата денег. Оказалось, что могут возвратить только 70, остальное – сим-карта. Возврата система на нее не делает. Кассир даже не извинился. Просто улыбнулся и сказал, что если она такая принципиальная, может забрать сим-карту. Но Зои не нужна была сим-карта. У нее и так есть две. Сама ситуация была абсурдная, но даже на те 70 рублей подписывал возврат директор того магазина, и он знал, чем занимаются его сотрудники. Зоя кипела, она подошла к кассиру и сказала, что он потеряет гораздо больше этих ста рублей, и ушла. Конечно, она хотела так и сделать, наказать его, ведь сзади стоял пожилой мужчина и, скорее всего, и у него в чеке была такая же добавка. Но она успокоилась, пришла в себя и решила, что это нужно сделать в спокойном состоянии. Но Дом все равно заметил изменения в ее ауре. «Так, Зоя Николаевна, что сегодня случилось?» – спросил Дом, едва Зоя сняла обувь и пальто. Она все рассказала. И то, как кассир ее обманул, и то, как он отреагировал, И то, как она хотела тут же его наказать, проклясть, но потом одумалась и решила делать все в спокойном состоянии. Ты становишься все мудрее и мудрее, я очень рад. Настоящая ведьма не будет мстить необдуманно, заметил дом, а потом добавил, что месть такое блюдо, которое подается холодным. Так оно вкуснее. Так что сегодняшний день закончился таким образом. Фен, к счастью, работал, клавиатура тоже. Но настроение было никакое. Она хотела начать вязать себе свитер, но вязание ее не успокоило. «Зоя Николаевна, давай ты сегодня снова потренируешься бросать шары. Может, накопленный негатив снимешь?» – предложил дом. Зоя согласилась. «Зоя Николаевна, пусть тебя немного развеселит то, что сейчас твой кассир выехал на своей машине со стоянки и не справился с управлением, врезался со всего маху в фонарный столб «Тебя это успокоит?» – услышала она голос Лилит. «Еще как, но ведь он опять будет обманывать покупателей», – вздохнула Зоя, хотя ей такое известие было приятно услышать. «Но ты же ему пригрозила, что он потеряет больше. Не волнуйся, если не поймет за первым разом, будет и второй», – ответила Лилит. После шаров она попила успокоительного чаю и снова села вязать, но вскоре почувствовала, что ее клонит в сон. До конца недели никаких происшествий не было. В салон добавили сотрудников, соответственно, и закупили оборудование. Поставили автомат для кофе, кресло для ожидания. Инна Викторовна почувствовала, что наконец они заработали так, как и должно быть. А в четверг она почувствовала себя как-то не в своей тарелке. Мастер сломала руку, прорвала водопроводную трубу и ее всю знобило. Когда в пятницу Зоя взглянула на директрису. Она сразу увидела вокруг нее черноту. Она зашла в кабинет и сразу спросила. «Инна Викторовна, и кто же вам так позавидовал? Наверное, перед своими подругами похвалились, что салон процветает. А откуда вы знаете? А, ну да, подруга пришла постричься, маникюр. Знаю я, что она завистливая. Но вот сама видишь, в салоне никого. Срочно вызвали сантехника, все записи на сегодня перенесли». Звоните Николаю Львовичу, что я сегодня больше не приду. Я сейчас домой поеду, приготовлю все, что нужно, и будем чиститься. Можем и подождать, но тогда все глубже пойдет. Ой, Зоя Николаевна, езжайте домой, я вас буду ждать столько, сколько нужно. Все равно сантехник придет через два часа. Хорошо договорились, но с сантехником пусть другие заниматься будут. Вы будете заняты. Инна Викторовна никогда по бабкам не бегала ничем таким не занималась, но понимала значение слов порча, приворот, сглаз и верила Зое, так как видела результаты, а подругу нужно отводить